На маленькой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось в беспорядке его старое будничное платье. Оно казалось каким-то пустым, усталым, дряблым, отвратительным, словно старые отрепья из морга. А шелковый опрокинутый цилиндр, лежавший на соломенном стуле, единственный его цилиндр, казалось, просил подаяния. На стенах комнаты, оклеенной серыми обоями с голубыми букетами, было столько же пятен, сколько цветов, старых, подозрительных пятен, происхождение которых не поддавалось определению, раздавленные насекомые или капли масла, следы пальцев, жирных от помады, или брызги мыльной пены. На всем лежала печать унизительной нищеты, нищеты меблированных комнат Парижа и возмущение против собственной бедности охватило Дюруа. Он решил, что надо уйти отсюда сейчас же, что завтра же надо покончить с этим жалким существованием. Внезапно, вновь охваченный усердием к работе, он снова сел за стол и снова стал искать слова, чтобы правильно передать своеобразное очарование Алжира, этого преддверия таинственных глубин Африки. Африки кочевых арабов и неизвестных негритянских племен, Африки неисследованной и манящей, той Африке, откуда привозят неправдоподобных сказочных животных, которых нам показывают иногда в общественных садах, страусов, напоминающих каких-то странных кур, газелей, божественно-грациозных коз, удивительных и уродливых жирафов, важных верблюдов, чудовищных гипопотамов, безобразных носорогов и горилл, этих страшных братьев-человека. Он смутно чувствовал, как в нем возникают мысли. Он мог бы, пожалуй, рассказать их, но ему не удавалось выразить их на бумаге. Раздраженный сознанием своего бессилия, он снова встал. Руки его были влажны от пота, кровь стучала в висках. Когда он заметил счет от прачки, принесенный в тот же вечер привратником, его сразу охватило полное отчаяние. Радость, вера в себя и будущее покинули его. Кончено. Все кончено. Он ничего не сделает. Из него ничего не выйдет. Он чувствовал себя ничтожным, неспособным ни к чему, лишним, обреченным. Он снова подошел к окну. Как раз в тот момент, когда из тоннеля со стремительным и яростным шумом выходил поезд, через поля и равнины он шел туда, к морю, и воспоминание о родителях проснулось в сердце Дюруа.